Иными словами, доказывал он и учил, даже в осуществлении самых практических занятий, таких как механика, земледелие и градоуправление, необходимо руководиться некоторым особым богословием. Бекон мыслил новую науку о природе как новое великое совместное дело образованных людей, которые посредством своего особого знания о природе – смогут упорядочить те изначальные потребности, которые выражают себя беспорядочно и дико, тем не менее справедливы и законны, и лежат в основе всех действий простецов. Вот новая наука, новая естественная магия. надобно только добавить, что Бекону это новое совместное дело должно осуществляться под руководством церкви. Полагаю, эта оговорка связана исключительно с тем, что в эпоху Бекона общность церковников и общность ученых совпадали. Ныне они не совпадают. Появляются знающие люди вне монастырей, вне церквей, даже вне университетов. Возьми хоть известный пример. В здешних землях самый знаменитый философ нашего века не монах, а аптекарь. Я говорю о флорентийце, чью поэму при тебе упоминали. Я ее не смог прочесть, так как не знаю тамошнего вульгарного языка, но, насколько себе представляю, вряд ли мне бы эта поэма сильно понравилась, так как в ней речь ведется о вещах не в пример далеких от нашего непосредственного опыта. Тем не менее, судя по всему, этот... Сочинитель превосходит мудростью всех известных мне людей, так как познал самое сокровенное из всего, до чего нам дано дознаться, в том, что касается стихий и космоса, и управления государством. Исходя из этого, а также из мнения моих друзей, считающих, как и я, что командование человечеством дело не церкви, а законодательной народной ассамблеи, «Я неминуемо получаю вывод, что в самом близком грядущем не от кого-либо иного, а от сообщества ученых будет исходить самоновейшее человечнейшее богословие, то есть натуральная философия и позитивная магия». «Грандиозная идея!» — сказал я. «И это достижимо?» Бекон верил, что достижимо. «А вы?» «Я тоже верил» что достижимо». Только чтобы верить в это, следует предполагать, будто простецы ближе нас к истине, именно по той причине, что обладают непосредственным частным знанием. Следовательно, надо считать, что непосредственное частное знание – самое главное. Однако, если самое главное – это непосредственное частное знание, как же придет наука – к воспроизведению тех универсальных законов, благодаря помощи которых и через осмысление которых добрая магия становится действенной. «Вот-вот», — отозвался я, — «как она придет?» «Не могу тебе сказать. Немало я спорил об этом в Оксфорде с моим другом Вигельмом Аккамским, который теперь в Авеньоне. Он заронил в мою душу тысячи сомнений». Ибо если нам исходить из посылки, что истинно только непосредственное частное знание, тот факт, что однородные причины приводят к однородным последствиям, становится почти недоказуемым. Пусть тело неизменно, но мы будем считать его холодным или горячим, сладким или горьким, влажным или сухим, лишь в зависимости от того, где это тело в данный момент находится». Переместив тело в другие условия, все неизменившиеся его качества мы будем оценивать уже по-другому. Как я могу судить об универсальной закономерности, повелевающей вещами мира, если мне пальцем не удается шевельнуть, не порождая бесчисленное количество новых обстоятельств? Ибо от одного мановения моего пальца... Изменяются все пространственные отношения между пальцем и прочими вещами, а между тем моя мысль должна опираться именно на подобные отношения, определяя связи вещей».